он испытывал нечто похожее на религиозное возрождение. Психологически это было началом влияния Сильвестра на Ивана IV, которое продолжалось несколько лет. План реформ, задуманный Макарием, Сильвестром и Адашевым, базировался на тесном взаимодействии церкви и государства, митрополита и царя. Этим двум элементам власти теперь добавился третий – нация, представляющая землю. Взаимодействие этих трех элементов власти стало возможным через созыв царем и митрополитом Церковно-Земского собора. Термин Максимовича. Смотрите его «Церковно-Земский собор 1549 года». 1933 год страницы 1-15 Хотя до этого Все важные государственные дела Рассматривались как Государево дело Возникло новое понятие Земское дело Когда в апреле 1546 года Иван IV Еще не коронованный царем Повел войска в Коломну Чтобы быть готовым К возможному нападению татар Считалось, что он отправился на свое дело. Но в июне 1547 года, когда Иван IV организовал аналогичный поход, источники уже отмечали, что царь отправился в Коломну на свое дело и земское Адашев сопровождал царя в этом походе в должности рынды, оруженосца. Земские дела, конечно же, были в плохом состоянии. Наследство боярского правления в годы детства Ивана угрожало стабильности правительства, а армия никак не могла справиться с набегами татар. Военная проблема была тесно связана с важным социально-политическим вопросом, подъемом дворянства и столкновением его интересов с интересами князей и бояр. В свое время великий князь Иван III положил начало системе обеспечения дворянства поместьями за службу государю. Смотрите, Россия в средние века. С этого времени дворянство стало потенциальной опорой армии московитов. С увеличением численности этой армии требовались все большие земельные фонды для обеспечения воинов-дворян поместьями. Для удовлетворения этой потребности правительство было вынуждено обратить в поместье часть государственных владений. Они включали в себя земельные наделы крестьян, живших на этой части государственных владений, и права этих крестьян должны были быть гарантированы. В поисках большего количества поместных земель Иван III конфисковал значительную часть церковных и монастырских земель в Новгороде и планировал широкую программу общей секуляризации монастырских владений в Москве. Его поддерживала идеалистически настроенная группа монахов, которые в принципе возражали против того, чтобы монастыри владели земельными угодьями. Эта группа была известна как «нестяжатели». Однако церковный собор 1503 года провозгласил церковь и монастырские земельные наделы «неприкосновенными». Одержавшие победу стяжатели известные как Иосиф Ляни, последователи-настоятеля Волоколамского монастыря Иосифа, вошли после этого в церковную администрацию. В свете намечавшихся реформ, в особенности в связи с потребностями дворянской армии, проблема секуляризации церковных и монастырских земель возникла вновь. Сильвестр и Адашев были на стороне нестяжателей. Будучи государственным деятелем, Адашев поддерживал план превращения монастырских земель в поместный фонд. Царь Иван IV, как ранее его дед, также был за секуляризацию земель. Им следовало, однако, действовать постепенно.